Часть 7. Судно, рухнувшее на поверхность калиста, напоминало былого гиганта лишь едва угадываемыми очертаниями. Гравитации спутника оказалось недостаточно, чтобы разорвать прочный ультратитановый корпус на части, но хватило чтобы смять его, расколоть в некоторых местах, превратить в бесформенную металлическую массу. Идея сбросить неуязвимое для корабельных пушек судно на поверхность планеты, спутника или астероида пришла Свейну в голову, когда он вспомнил о своем первом серьезном деле в этом времени. Грузовая баржа корпорации «Вавилон», рухнувшая на поверхность Рей, грозным кораблем не являлась. В то же время большая часть ценного груза, помещенного в ультратитановые кейсы, сохранилась. Теперь, пусть и не без сложностей, ее судьбу повторил и Голиаф. «Берем только самое ценное, ребята!» – распорядился Блум, когда команда высадки сошла на поверхность и достигла обломков. «Наш трюм не вместит всю груду добра, что сейчас в трюме этого подбитого носорога!» Поэтому ищите контейнеры с биомассой, редкими химикатами, золотом, платиной. В общем, со всем, что занимает немного места и стоит большую кучу долларов сам. «Принято, Кэп!» — отозвался Крис Эретрия, интендант корабля по должности и главный мародёр по своей сути. «Хотя жаль бросать столько груза. Может, организуем какую ржавую баржу или потянем на буксире в погрузочном мешке?» Нет, замедлять скорость судна я не намерен. Нам бы хоть это унести, Крис. После того, как о нападении узнают, на нас станут охотиться все. Корпорация, правительство, пираты. Набьем трюм доверху самым ценным, но лишнего не возьмем. Это и так в десятки раз больше, чем наша обычная добыча с частных грузовых баш Понял, сэр. Приступаю. Подчинился интендант, в голосе которого слышалось как разочарование, так и воодушевление перед величайшим в его жизни актом мародерства. «Кун, твои люди готовы?» – переключился капитан на главного безопасника. «Они всегда готовы, Кэп?» – ответил тот, лихо перекидывая плазменную винтовку с плеча на плечо. «Тогда ты знаешь, что делать. Все как по инструкции. Посты наблюдения, секреты, минные поля. Боеприпасов не жалеть. Помни, что эта чертова планетка очень даже обитаема. Приступаю. Коротко бросил Кун, тут же отделяясь от группы, на ходу раздавая приказы своим людям. Калиста, второй по размеру спутник Юпитера и третий в Солнечной системе, был терроформирован и населён первыми колонистами уже давно. Конечно, большая часть поверхности всё ещё представляла необитаемую пустошь, но построй хватало. Города поселенцев, заправочные станции, шахты и посёлки Старателей – оранжереи для разведения съедобных растений, научные лаборатории и даже загоны для редкого скота. К счастью, Галеон рухнул в незаселённую область, и, судя по картам, до ближайшего города со сколь-нибудь значительными силами вооружённых людей было минимум 3 часа езды. Людям Блума нужно 6, а лучше 8, чтобы разобрать обломки и достать всё самое ценное, а значит, возможны стычки. Наемник сомневался, что информация об упавшем с неба судне достигнет местных слишком быстро, сомневался, что у них хватит смелости атаковать пиратов, только что сбивших целый корабль класса «Галеон», но перестраховка – лучшее лекарство от неожиданных сюрпризов. Десяток бойцов куна в тяжелых скафандрах и с плазменными винтовками рассосредоточились по периметру, высматривая гостей, Остальные из команды высадки, конкретно 14 человек во главе с Эретрией, принялись за благородное дело по сбору трофеев. Сам капитан выступал в роли контролера, проверяя то посты наблюдения, то скорость работ, изредка одергивая интенданта за чрезмерную жадность. Крис был специалистом высшего профиля. Если бы мародерство было наукой, он бы уже давно стал доктором да нобелевским лауреатом в придачу. Эретрия мог навскидку определить ценность любого предмета, попавшего ему в руки. Проблема была в том, что попав в эти загребущие ручонки, предмет даже самой мизерной ценности с большой неохотой их покидал. Тем не менее, работа шла хорошо. Спустя три часа пираты прорезали корпус судна в нескольких местах, добрались до трюма и уже начали сортировать груз. Гостей не появлялось, и Блум прекратил метаться по всему периметру, сосредоточившись на перегрузке добычи. Кум знал своё дело. Не зря же наёмник всё это время его натаскивал. Пора учиться доверять своим людям. По крайней мере, некоторым. По крайней мере, хоть иногда. Проблемы начались, когда груз был уже отсортирован, и те контейнеры, что решили брать, вытаскивались наружу. Встроенный в скафандр свой напередатчик запищал, сигнализируя о входящем вызове. Тот уже всем нутром, чуя недоброе, ответил. «Какие-то проблемы с торпом?» Сходу задал вопрос капитан. «Да, Кэп, проблемы!» Отозвался Слуу. «К нам летят гости!» Радар засек 4 цели в 300 километрах. Пока тип судна определить не могу, но не крупнее крейсера это точно. Они движутся прямо на нас, и будут здесь через полчаса. Что будем делать? Дай подумать. Попросил Блум и отключил связь. 4 судна это много. Даже если они небольшие. Даже 4 пиратских корвета способны составить конкуренцию хищнику. А если там среди них затесались фрегаты, дела плохи. Наемник бросил взгляд на небольшую кучку контейнеров и кейсов, что уже вынесли из обломков на поверхность. Он мог приказать старпому садиться, они бы успели загрузить немного добра и улететь прежде, чем визитеры выйдут на орбиту. Мог, вот только кем он тогда будет выглядеть. Трусом, наложившим в штаны, лишь заслышав о четырёх нераспознанных кораблях и отказавшимся из-за них от большей части трофеев. Команда не поймёт, да и сам Блум тоже. Его нельзя назвать отчаянным храбрецом, но излишней боязливостью он не страдал. Возможно, это его все не пираты. С момента крушения Галеона прошло всего пять часов. Маловероятно, что за это время самый организованный синдикат способен собрать из эскадру, Подготовить к бою и отправить Калиста, даже если принять тот факт, что мерзавцы каким-то образом узнали о крушении в течение получаса и тот, что их база находится неподалёку. А если это изолётные пираты, вполне возможно, что их ржавые посудины распадутся на составляющие лишь при виде грозного фрегата. Нет, отступать сейчас нельзя, слишком много сил потрачено, слишком близка победа. Ведь стоит преступному сообществу прознать о дерзком капитане, сумевшем в одиночку захватить груз целого галеона корпорации, им заинтересуются. Синдикат Апофис заинтересуется. И фараон – его главная цель. «Берг!» – говорит капитан, «прием!» – нажал Свейн на тангенту связи. «Слушаю, Кэп!» – отозвался старпом. «Держись на орбите и следи за гостями! Огонь первым не открывать!» Может, это вовсе какие-то торговцы или поселенцы летят. Нам остался от силы час, чтобы вытащить весь груз. Будь готов совершить посадку в десятки метров от обломков, подхватить нас и лететь хоть до Плутона». «Принято! Конец связи!» «Кун, приём!» – переключился наёмник на канал безопасников. «На связи, Свейн!» «У тебя там всё спокойно?» «Никого в радиусе десятка километров. Даже местные тушканчики попрятались. Какие-то проблемы?» «К нам летят гости. Возможно, гражданские, а может и нет. Мы заканчиваем с мародеркой, от ты с Не хотелось бы сюрпризов еще и на поверхности». Принял, конец связи. «Ребята, шевелите вашими жирными задницами побыстрее!» Обратился Блум к команде мародеров. «К хищнику приближаются корабли. Нужно закончить с погрузкой как можно быстрее». Угроза, пусть и потенциальная, подействовала лучше любого стимулятора. Скорость работы увеличилась на порядок, и даже Крис сумел угомонить свои чересчур загребущие руки. Ящики, контейнеры и мелкие кейсы буквально вылетали из проделанного разреза корпуса один за одним и складывались в аккуратные кучки неподалёку. Благо сила тяжести в одну третью земной джи позволяла поднимать грузы втрое тяжелее, чем в обычных условиях. Когда до окончания работ оставалось не больше десяти минут, Сигнал входящего вызова раздался вновь. «Блум слушает!» – мигом отозвался капитан. «Кэп, мы распознали корабли!» – раздался голос Старпома. «Три корвета и один фрегат. Кажется, еще старого образца. Не похоже на корпорацию, слишком разные модели. Скорее колонисты, пираты или мародеры». «Мародеры редко сбиваются в стаи. Они точно летят к нам!» «Да, курс держат прямо к орбите!» Не похоже, чтобы хотели ее обогнуть. Сэр, только что поступил запрос на связь с фрегата. Ответьте, подключи мой передатчик к каналу. Звук пропал. Потом раздалось шипение, постукивание, и, наконец, послышался грубый мужской голос. Скафандр Свейна не мог транслировать изображение, но, судя по всему, собеседнику было от 35 до 45 лет. Тембр уверенный принадлежащий знающему свое дело и уверенному в собственном превосходстве космическому льву. Говорит Фенрис Каримон, капитан фрегата Зевс. Я желаю пообщаться с командиром судна. На связи с Вейнблум, капитан Хищника. Говорю с поверхности Кайлиста. Что вам нужно, Зевс? Нам нужно, чтобы вы сложили оружие, приняли десант на борт и сдались нашим людям. «Взамен обещая всем вам жизни гуманное обращение!» Свейн выдохнул. Все наконец стало на свои места. Пусть исход оказался чуть ли не наихудшим, но хотя бы было понятно, с чем они столкнулись, а значит можно думать, как выкрутиться из очередных неприятностей. Неважно каким образом, на пираты успели собрать немалую эскадру в короткий срок и сейчас представляли весомую угрозу. «А не много ли вы на себя берете, капитан Карамон?» Делает он безразличным, чуточку шутливым, а чуточку угрожающим, задал риторический вопрос Блум. «Угрожать команде, которая только что столкнула в гравитационный колодец судно класса галеон не самая лучшая идея». «Я знаю, как именно вы сбросили этого слона на поверхность, уверяя, что со мной подобный фокус не пройдет». «У вас хороший фрегат, капитан Блум, но нас больше. В случае неподчинения мы разберем эту блестящую железку на атомы, а потом спустимся и к вам. Может, и разберете, вот только потеряете по меньшей мере половину своих. Как считаете, пристало стоит?» «Глупый вопрос пирату не находите?» — усмехнулся Фенрис. «Каждому человеку на любом из этих кораблей плевать на потери». Они готовы рисковать, а если кого убьют, что ж, значит остальным больше достанется. Я не позволю вам цянуть время, считаю до 10 после чего открываю огонь. «Хорошо, я согласен», — ответил Свейн на цифре 8 «Берг, заглуши двигатель и приготовься принять десант. Оружие сложить, сопротивление не оказывать». «Правильное решение», — похвалил карымон и отключился. «Кэп, мы что, сдаём?» «Отменить последний приказ, торпом перебил капитан. «Изображайте смиренную овечку пару минут, а затем угостите их полным залпом бронебойных и рвите когти на всех двигателях!» «У вас есть план?» – с надеждой спросил Берг. «Хищник превосходит по огневой мощи любую из этих посудин, но не все сразу!» Корветы, судя по данным, что я получил, это корыта, не способные выдать их двух третей нашей скорости. А вот фрегат может догнать, на нем стоят два дополнительных двигателя. Уводи корабль подальше, по возможности прикрываясь астероидами, и веди постоянный огонь по Девсу. Как только корветы отстанут, постарайся расправиться с ним как можно быстрее. Если это и правда судно старого образца, хищник должен его раздолбать десятком залпов. Потом возвращайся обратно и повыбивай корветы по одному. Ты превосходишь их в скорости и силе, проблем не будет. Главное — это фрегат. Преврати его в друшлаг, сам при этом не нахватавшись торпед. План ясен? Да, Кэп, всё ясно. Но учти, они могут пойти на высадку. Пока хищник будет играть в кошки-мышки с Зевсом, я не смогу тебя прикрыть. За нас не волнуйся, займём оборону, в случае чего продержимся». «Смотри не угроб мой корабль, а не то я тебя в шлюз потом выброшу!» «Так точно, сэр!» – усмехнулся старпом. «Конец связи!» Свейн в последний раз бросил взгляд на огни в небе, четыре вместе и еще один слегка в стороне, мысленно пожелав Бергуслу удачи. Наемник не любил рассчитывать на других, но иного выхода просто не было. Совершать посадку на прицеле у противника вверх глупости – и просто изощрённый способ самоубийства. Судно, спускающееся в гравитационный колодец, не способно активно маневрировать, уклоняясь от вражеских торпед и пушек. В то же время даже незначительное повреждение двигателя превратит плавно снижающийся корабль в многотонную неуправляемую глыбу, несущуюся к поверхности на дикой скорости. Увы, но Хищник не мог подобрать своего капитана. А значит, ему придется справляться без него. «Кун, ты слышал разговор?» Задал вопрос Блум главному безопаснику. «Все слышали, свои Какие распоряжения?» «Сколько людей тебе нужно, чтобы контролировать весь периметр?» «Пятерых, думаю, будет достаточно». «Тогда оставляй себе пятерку, а остальных ко мне. Будем готовить баррикады на случай высадки». Если кого заметишь, сразу сообщай. Я хочу знать о передвижении любого существа на этом пятачке, что крупнее местного тушканчика. Принял. Выполняю. Конец связи. Берг Слоу бороздил просторы космоса с малых лет. Начавший в 15 с должности юнгена ржавой, чудом не разваливающейся при взлёте грузовой баржи, он накрепко связал свою жизнь с межпланетными перелётами. Слоу служил простым матросом на торговце, старшим смены на ремонтнике, затем боцманом под началом авантюриста и, наконец, стал пиратом. Берг не жалел об этом. Он готов рисковать за крупный куш, под началом умелого капитана, и моральными вопросами никогда не терзался. Мало кто из выходцев марсианских, да и не только марсианских трущоб, страдает излишним грузом совести. Те, кому посчастливилось вырваться из гравитационного колодца или стать хоть сколь-нибудь значительными людьми в его пределах, не отличались великой любовью к ближнему своему. Берга терзала вовсе не совесть, его терзала ответственность, Он был в ужасе от нее и лишь благодаря немалому опыту скрывал свое состояние от экипажа. Слуу приходилось командовать людьми. Мало того, он считал себя весьма умелым командиром. Не зря ведь Свейн Блум, отнюдь не глупый человек, сделал его старшим помощником. Вот только старпом максимум, на что рассчитывал старый пират. Легко руководить, отдавать приказы и выполнять свою роль когда за спиной стоит кто-то еще, кто-то, готовый взвалить всю ответственность на себя, готовый подсказать, подправить и принять трудное решение. Свейна трудно назвать хорошим лидером. Опытному Бюргу сразу стало ясно, что он редко командовал и вообще работал в команде. Но Свейн умел принимать решения и ответственности не боялся. Когда Динамик в последний раз пискнул, сообщая о прерванной связи, Слуу едва сдержался, чтобы не вздрогнуть. Он остался один. Теперь он капитан. Пусть даже на время. За его спиной нет никого. Никого, у кого можно было бы спросить совета, кто мог бы принять решение в трудную минуту. Это было страшно. Очень страшно. Но старый пират понимал, что иного выхода просто нет. Ему придется перебороть страх, придется впервые за всю жизнь принять всю ответственность на себя. Придется для того, чтобы выжить. «Ченк, орудия готовы!» Придавая голос максимальную твердость, спросил Слуу, поудобнее усаживаясь в капитанское кресло. «Готовы и наведены!» – отозвался наводчик. «Торпедные шахты не открыты, иначе они бы это заметили, но мы можем дать полный залп с трехсекундной задержкой!» «Эрик, приготовься врубить двигатели на максимум! Сможешь лавировать меж теми булыжниками!» «Смогу, капитан!» – подтвердил навигатор. «Капитан!» – Берг машинально повернул голову влево, где должен был сидеть «нет». «Свойна здесь нет, теперь он капитан!» «Ни у кого яйца не отпали!» – попытался пошутить Слуу. Ему ответили смешками скорее из вежливости. Просто традиция – смеяться над шуткой капитана перед боем, даже если она не смешная. «Тогда покажем этим космохарькам, кто тут настоящие звездные корсары! Ченг! Огонь!» Палуба вздрогнула. На экране появились шесть векторов, мелькнули вспышки плазменных пушек. Не дожидаясь результата, судно вздрогнуло вновь, на этот раз в результате резкого поворота и быстрого разгона. Вызов брошен, обратного пути больше нет. Началась погоня. Стая борзых собак гнала волка. Последний изредка огрызался, но противников было слишком много, чтобы надеяться на победу в открытой схватке. Пока хищник достиг первых астероидов, а пиратские корветы отстали, лишившись возможности вести хоть сколь-нибудь эффективный огонь, стороны успели сделать по 4-5 залпов. Их судно держалось, наращивая скорость с каждым пройденным метром, отражая вражеские торпеды ракетами-перехватчиками, а от тех, которые всё же сумели проскользнуть, уклонялись. Впрочем, огонь был плотным, и новое не стоило ожидать, когда в тебя раз за разом стреляют четыре корабля одновременно. Хищник пропустил 12 попаданий, но пока держался, снизив ход на незначительные 2,5%. Пробоин в корпусе не было. Все шло по плану, это радовало и настораживало одновременно. Если дела идут хорошо, жди беды. Берг не помнил, кто сказал эту фразу, но слишком часто она оказывалась правдивой. Впрочем, реальных поводов переживать пока не было. Все шло по плану. Они отстали от корветов, фрегат продолжает преследование. Еще десяток минут и можно будет повернуть, переходя в контратаку. Ржавую пиратскую посудину хищнику делает, в этом нет сомнений. Пропустив всего 9 торпед по корпусу, Зевс получил первую пробоину. Все шло по плану, пока из-за крупных астероидов не показались три корвета. Противник дал синхронный залп, уклониться от которого на расстоянии несчастных 15 километров оказалось невозможно. Да, все шло по плану, но план был не их. «В нас попали!» Едва удержавшись в кресле после сильного толчка, доложил аналитик. «Восемь торпед, две плазменные пушки, пробоина в жилом блоке номер три, пробоина на камбузе, повреждений двигателей нет!» Бергслу отчаянно думал, как бы в такой ситуации поступил Своенблум. Они угодили в западню. Их гнали сюда с самого начала, но без выходных ситуаций не бывает. Капитан, настоящий капитан всегда говорил это. А значит, выход должен быть. Нужно лишь его найти. Утирать бессмысленно. Впереди корветы, позади фрегат. Хищник не успеет скрыться до того, как его превратят в решето перекрестными торпедными залпами. Что бы сделал Свейн? Как бы он поступил, какое решение нашел бы? «Ченг! зал разрывными по вон тому астероиду в секторе b 7 5 Приказал старый пират. Однажды это сработало, почему бы не сработать и сейчас? «Есть капитан!» Отозвался наводчик, и корабль вновь дрогнул. На этот раз не так сильно, как после попадания. 12 противопехотных разрывных торпед устремились вперед. Левый корвет противника начал манёвр уклонения, так и не осознав, что снаряды предназначаются не для него. Векторы окончили свой путь на поверхности двухкилометрового в диаметре астероида. На экране возникла яркая вспышка, а спустя пару секунд разогнавшаяся от ударной волны Глыба смяла пиратскую посудину, закручивая её по спирали и отбрасывая в сторону как злой ребенок отбрасывает сломанную игрушку. «Вот так и мерзавцам!» — закричал навигатор, подхватив роль самого Берга. Это он первым выражал восторг, когда у капитана Блума удавался очередной фокус. «Эрик, веди нас в квадрат С4-23! Укроемся за теми глыбами!» Снова отдал приказ Луу, понемногу входя в роль командира на мостике. «Ченг! Огонь бронебойными по ближайшему корвету!» «В нас попали!» Уже скорее закричал, чем доложила на лизик спустя несколько минут, после очередного толчка. На этот раз в кресле сумел удержаться только Берг, навигатор и пара пристегнувшихся техников. «Четыре торпеды, одна плазменная пушка! Пробойна в двигательном отсеке! Левый двигатель выведен из строя! Ускорение снижено на 36%!» «Дьявол!» – ругнулся бывший Старпом. «Это было плохо, очень плохо. На оставшихся двух двигателях они не уйдут даже от корветов. Вскоре отставшие три судна настигнут, и тогда, тогда им всем придет конец». Берг понимал, что выход, вероятно, есть. Свейн Блум наверняка бы нашел его. Вот только Свейна здесь нет. Есть Берг, и он не видел выхода. «Мы попали!» – сообщил аналитик Блум вырывая старого пирата из невеселых мыслей. Пока тот искал решение, Ченг дал новый залп. «Четыре торпеды, две плазменные пушки в цель! У них две, нет, три пробоины! Ускорение снижено до нуля! Похоже, он готов, капитан!» «Эрик, идем в астероидное поле, в самую гущу! Ченг, стреляй по готовности!» «Но сэр!» – неуверенно возразил навигатор – Что если они устроят нам такую же астероидную бурю, как Блум тем пиратам на стреле? Будем надеяться, что их куриных мозгов на это не хватит. К тому же иного выхода у нас нет. Или астероиды, или торпеды. Выполнять приказ. Слушаюсь, капитан. С неохотой и обреченностью прыгающего в обрыв человека, спасающегося от своры волков, подчинился Эрик. Хищник, как раненый тигр, устремился к своей последней надежде. Пиратский фрегат и корвет, подобно гиенам, загоняя обливающуюся кровью добычу, брали её в клещи. А вдали, на расстоянии чуть меньше сотни километров, настигали ещё три корабля, в предвкушении добить, растерзать слишком прыткую жертву. Пока судно Берга двигалось к астероидам, противник успел дать ещё один залп, но уже не так удачно. Всего одна торпеда настигла цель и не принесла серьезных повреждений. «Даю залп!» сообщил Ченг. Палуба привычно качнулась, экипаж, задержав дыхание, как будто лишний вздох мог стать причиной промаха, стал ждать доклада аналитика. «Попадание!» не разочаровал тот. «Три торпеды! У них одна пробоина! Ход снижен на 12%!» «Знаете, с кем связались, хорьки косоглазые!» Заорал навигатор, поддержанный возгласами всех присутствующих на мостике. «Пожалуй, если дела пойдут так и дальше, у них есть шанс уцелеть. Главное, разобраться с фрегатом и корветом до того, как подоспеет подмога. Или как минимум скрыться в астероидном поле, заштопать дыры, благо запчастей хватало, и ударить вновь». «О боже!» Закричал кто-то из техников с мертвенно-бледным лицом, тыча пальцем на экран. Слу поднял глаза, и блой восторг миг улетучился, испарился, подобно влаги на поверхности звезды. Челюсти непроизвольно раздвинулись, лицо побелело, а по спине пробежались холодные мурашки. В десятки километров от них из-за крупного астероида показался корпус судна, Фрегат, хищно оскалившийся открытыми торпедными шахтами, угрожающий вскинувшей плазменные пушки. Подобно смерти, явившейся в конце пути, он выплыл из-за каменной глыбы и дал полный залп. На этот раз доклада аналитика не последовало. Судно чудовищно содрогнулось, а в следующий миг ярко-алая пелена окутала мир твердым старого пирата Бергаслу, и наступила тишина.